Глава сорок восьмая. ГИО в кабинете императора в день исчезновения Рауля. Я в прекрасном расположении духа и слегка мечтательном настроении. Слушаю доклад главы тайного Сыска, тода Аскука. Все, о чем мне докладывает достопочтенный тот, я уже знал. Я присматриваюсь к нему и раздумываю: Не заменить ли мне главу тайного Сыска? Пока не вижу подходящих кандидатур. Ваше императорское величество, он любит напыщенные речи. Сколько не проси его говорить короче, напрасный труд. В империи серьезные проблемы, да? И какие же? Спрашиваю я. Ваше императорское величество, вы меня слушаете? Занудничает тот, думая, что подловил меня. Слушаю, Лэрос слушаю. Он недоверчиво смотрит на меня. А я продолжаю. В южном пограничье пропал наследник, в северном пограничье пропал Властелин и его жена. Какая-то волна пропаж, не находите? Я прошу вашего позволения немедленно отбыть в северное пограничье. Выводит меня из задумчивости аскук. Я внимательно смотрю на него. Что-то не договаривает глава тайного сыска. «Поезжайте лучше в Южное, в северном Госте Артур Антарас», – предлагаю я. «Не может этого быть», – волнуется Аскук. «Я его сегодня утром видел в магистрате магии». Я вопросительно поднимаю бровь. «Простите, вы сейчас обвиняете меня во лжи?» «Когда нужно, я умею быть убедительным». «Ну что вы, нет, конечно». Я хотелось попросить позволения самому поехать к Рэндалам. Вы же знаете, что я троюродный дядюшка Рауля. Да, я припоминаю ваше родство. Но только не улавливаю связи. Как вы повлияете на ситуацию? Туда впору высылать магов-дознавателей, а не троюродного дядюшку. Или вы едете не как родственник, а как глава тайного сыска? Ну как же, ваше императорское величество, связь прямая, Я еду как родственник, как наследник. А кто же еще будет управлять северным пограничием, если не я? С таким лицом, как у него сейчас, милостыню просить, а золотился бы. Так я что-то не улавливаю. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Властелинов пограничий назначает только император. Я действительно удивлен. Этого ли не знать главе тайного сыска? Да, об этом знает любой житель Империи. Пока Император не подтвердит полномочия и не примет клятву, ни о каком наследовании речи быть не может. Вы правы, я это знаю. Но я надеялся, что вы пойдете мне навстречу. Мой старший сын Эдун уже едет в северное пограничье, чтобы вступить в право наследования. Освежите мне в памяти, разве ваш старший сын не служит послом в Сумеречном Королевстве? А вы разве не занимаете пост главы тайного сыска? Вы все хорошо помните, ваше императорское величество. льстиво улыбаясь, говорит о скук. Так почему ваш сын без моего приказа оставляет свой пост? А у вас разве мало работы? Я принес прошение сына об отставке. И он подает мне бумаги. И свое прошение об отпуске по семейным делам. Любопытство победило здравый смысл, и я подписываю бумаги. После такого закидона скука я буду сам контролировать его пребывание в замке друга. Незаметно вешаю на него магический маячок, чтобы знать, когда он заявится в замок Рэндалов. Подозреваю, что он не будет ждать, когда Рауль вернется, Захочет по-быстрому обтяпать грязное дельце. Три дня спустя... Во время работы с министром финансов по обеспечению всем, что необходимо девушкам, участвующим в императорском отборе невест, срабатывает маячок. Тот оскок входит в замок Рэнделов. а значит и мне пора. Вы пока подумайте над необходимостью третьего седьмого пунктов. Завтра доложите мне свои соображения, а сейчас я вынужден вас покинуть. Жду, когда министр покинет кабинет и делаю переход в замок Рэнделов комнату рядом с кабинетом. Маленькая, пыльная, со свисающей паутиной и малюсеньким, словно листок бумаги, окном, через которое никак не может пробиться солнечный свет. Я устанавливаю на комнату полок тишины, чтобы меня не обнаружили раньше времени. Заклинанием делаю в стене зеркало, чтобы мне можно было видеть, что творится в кабинете, а самому остаться невидимым. Мой гениальный план терпит фиаско в самом начале. Стена, которая граничит с кабинетом, полностью закрыта с той стороны огромным книжным шкафом. Смотреть на заднюю стенку шкафа – так себе удовольствие. Снимаю заклинание зеркала и накладываю кроличьи уши, чтобы хотя бы слышать, что там происходит. Мои манипуляции с магией не остались незамеченными Артуром. Он насторожился. И как собака ищейка пошел по следу. Вот совсем сейчас не нужно, чтобы меня обнаружили. Даже если это будет Артур. Не волнуйся, это я. Отправляю мысли в форму другу. Жалею, что не могу смотреть на разворачивающийся спектакль, только слушать. Да, тот оскок, еще тот фрукт. Услышав фразу Артура про то, где служит послом его сын, как будто в голове щелкнуло. Вот недостающее звено цепи. Как же я раньше не обратил внимания на это еще в столице, когда он подавал прошение об отставке сына. Потрясающая наглость. Я даже восхищение, что они решились на аферу такого масштаба. Мне интересно, каким выводом пришел Артур? Давай, друг, делись, только не очень быстро. Я должен это видеть. Хочу найти безопасное место и посмотреть спектакль а не только послушать. Решаюсь переместиться в комнату с другой стороны кабинета. Идеальный вид. И зеркало, и крольчьи уши срабатывают как надо. Мне неинтересны твои рассуждения. Я здесь по поручению императора, а ты в гостях. Изволь покинуть кабинет. Нам с герцогом нужно обсудить церемонию передачи прав наследования. Нападение – лучшая защита. Иоскук пользуется ей искусно. «Подожди то куда спешить? Давай послушаем Верховного Мага». Герцог Рэндалл специально подчеркивает, что Артур выше по положению, чем глава тайного сыска. «Да, впрочем, и герцог выше его по положению, чтобы слушать его приказания». «О, я уверен, что вы не пожалеете», – улыбается Артур. «Я тоже уверен, что представление будет что надо. Где мой бокал вина и удобный стул?» «Я на готове. Давай, Артур». «Как связать воедино, казалось бы, не связанные между собой происшествия?» «Так, может, и не надо притягивать за уши то, что изначально не связано?» Подает голос тот. Он растерял свою уверенность и выглядит жалко. Даже вечно торчащий на макушке хохолок увёл. «Не торопись делать выводы», — Артур ему подмигивает. «Когда началась эта игра, я точно не скажу. Возможно, тогда, когда королю Станиславу стало скучно, и он решил развлечься, но это мои предположения. А какой была его цель, может сказать лишь он. Я киваю, словно он может меня видеть, пока его рассуждения меня радуют. Артур всегда был самым умным из настроих. Я бабник и разгильдяй, Раулю меч до коня» да на линию огня. Одно слово «воин». Я никак не понимал, почему свет клином сошелся именно на северном пограничье. Естественно, что это огромная территория. Но и просто так ее никто не отдаст. Станислав не дурак и понимает это. Тогда зачем столько странных телодвижений? «Каких телодвижений?» – интересуется тот. Например, отравление восьмого герцога Рэндала, письмо и появление Альгула, которого Рауль знает в лицо, глупое похищение Эйвис, а управление властелином пограничья под действием вампирской магии крови вообще ни в какие рамки не лезет. В комнате висит гнетущая тишина. Никто не решается прервать Артура. Ответы на вопросы, которые он задает, страшные а для кого-то и смертельные. Оказывается, все просто. Не хватало одной маленькой, но очень важной детали. Тебя, Тот. Когда ты появился здесь с идиотским требованием вступить в права наследования, к тому же упомянул, что сын у тебя живет в Сумеречном Королевстве, задачка сошлась с ответом. Глава Тайного Сыска Империи сорвал с шеей боевой артефакт. Правильное решение, кстати пусть цинично, но верно. «Все беды от великого ума, Артур». Тот наводит на него артефакт. «Отсюда не могу определить класс и способ воздействия. В любом случае, я уверен в Артуре. Иначе не был бы он верховным магом, даже несмотря на нашу дружбу. Держал бы при себе свои умозаключения, передал бы Генрих мне власть, и все были бы живы и даже счастливы в какой-то мере». Тот, в твоем гениальном плане не хватает одного события смерти Рауля. Артур спокоен, как море в штиль: Он там, откуда они возвращаются, а сколько уверен, что Рауль не вернется. А ты откуда знаешь? быстро спрашивает Артур, чтобы получить честный ответ. Но тот стрелянная лисица, его так просто не проведешь. Какая разница! Главное, что Рауля и его жены нет в живых смеется тот. А где доказательства? Голос, который задает вопрос, лишь отдаленно напоминает голос Артура. Но в запале тот не понимает, что это не Артур говорит. Какие тебе нужны доказательства? Вампиры не оставляют после себя следов. смеется он. Да неужели? спрашивает угрожающий тот же голос. И тут тот понимает, что что-то не так, и поворачивается. Перед ним стоит грязный, израненный, но живой Рауль.